Глава одиннадцатая. Мир вампиров. Князья и Илояна смотрели, как сгорает тело драконши. Морган подошел и дотронулся до плеча девушки. Она, вздрогнув, повернулась. Ты умница. Мне жаль ее. Она же ни в чем не виновата. Согласен, но... Такова ее судьба. Если б ты не справилась с ней, погиб бы твой жених и ваш друг. Николас и Ларин молчали и не вмешивались в разговор. «Тебе нравится, Розая?» «Да». «А ты ей?» «Думаю, тоже. Она упряма и своевольна, однако...» «Быстро приструню ее». Лаяна кивнула. Тут подошли Мрак и Грант. «Я рад, что вы не трусы и не улетели сразу, как вырвались из подземелья». Сверкнул черными, как уголь, глазами вожак Харык. Николас сделал шаг вперед. Мы бы никогда не оставили тело Камелии, не предав его огню. Так ее душа обрела покой. «У вас же нет души», — ухмыльнулся Грант. «По россказням нет. А как оно на самом деле, никто не знает». Ларин удрученно взял горсть земли и швырнул в догорающий огонь. «Упокойся с миром». Грант указал взглядом на него. «Он любил ее?» Возможно, Николас и сам не знал истинных чувств друга к золотой драконше. Мрак внезапно снял с себя перстень, взял руку Лояна и надел ей на указательный палец. Это тебе подарок от меня. Я искренне восхищен твоей силой и смелостью. Все молча наблюдали за ними. Вы же уже знаете, что во мне кровь Моргана. Это его сила. Это да, но то, что ты сделала, прежде всего твоя заслуга. Ты достойна уважения и стать законной женой. Я люблю Николаса. Мрак усмехнулся. Конечно. Я не предлагаю тебе руку и сердце. Этот перстень откроет вам без помех портал ваш мир. И больше вы уже не затеряетесь в других мирах. Девушка с удивлением разглядывала золотое массивное украшение с большим рубином. Он освящен нашим шаманом. Летите, мы отпускаем вас. Повернулся к князьям. А вы знаете, вы окажетесь дома только благодаря лояне Князья коротко кивнули. Николас обнял невесту. Я люблю тебя так, что готов на руках носить, пока мы будем существовать. Я тоже прошептала. «Летите!» – махнул мрак и ушел. Грант даже достал что-то из кармана и протянул ей. Лаяна аккуратно взяла черную коробочку и, открыв, восхитилась. В ней лежало изящное золотое перо, украшенное самоцветами. «Я тоже восхищен тобой. Эта брошь напомнит тебе о моем уважении». «Спасибо». Ее тихий голос дал понять, как она тронута всей этой нежностью, казалось бы, таких мужланов. Они плавно взлетели. Морган провожал их восхищенным взглядом. Хорошая девочка. Смелая, чистая, любящая. Я могу ревновать. Я тоже хочу слышать свой адрес, такие слова. Он оглянулся, к нему подходила жена. Яркая, как горящий огонек, валом длинном платье, плотно облегающем округлую фигуру и с распущенными смоляными волосами. А ты готова стать моей любящей девочкой? улыбнулся. «У меня нет иного выхода». Морган сгреб ее в объятия и впился в губы, утаскивая в кусты.